Бран нахмурился и снова взглянул на отчет о сканировании. Но даже после повторного прочтения смысла в нем не прибавилось. Он повернулся к своему спутнику, префектору имперской армии Марку Валерию. «Большой остаточный след плазмы и радиации, плюс скопление обломков», заметил командор гвардии Ворона. «Космическое сражение?» – спросил префектор. «И крупное?» – ответил бран. Очень крупная. Что вы имеете в виду? Брант протянул ему отчет и направился к людям, работающим за консолью сканера, тяжело ступая по толстому ковру, устилавшему палубу. Остальные корабли подтверждают эти данные? Да, командор, ответил дежурный офицер. В рамках стандартных параметров все результаты сканирования показывают одно и то же по всему флоту. «Что вы понимаете под очень крупным?» — осведомился Валерий. «Множество погибших кораблей», — пояснил Бран. «Больше, чем есть во всем флоте лунных волков. Возможно, корабли имперской армии, переметнувшиеся к Хорусу», — предположил офицер. «И разве лунных волков не переименовали в сынов Хоруса?» Префектор потеребил красный шарф, который носил через плечо как символ знатности своего рода. За время долгого варп-прыжка от освобождения к Иствану шарф успел поистрепаться, так как Валерий нервничал постоянно. Его нервозность можно было понять, хотя она ужасно раздражала Брана. Валерий уговорил командора гвардии Ворона покинуть пост начальника гарнизона башни Ворона и отправиться на Истван, поручившись своей жизнью. Если здесь и в самом деле обнаружится ловушка, Как он подозревал, Бран с огромным удовольствием взял бы предложенный ему долг. Даже в таком случае это свидетельствовало бы о почти полном уничтожении целого флота, ответил Бран, игнорируя поправку, сделанную префектором. Такое множество уничтоженных кораблей говорит о куда более крупном сражении. И как мы будем действовать? спросил Валерий. Бран прикинул свои возможности. Его флотилия, состоящая из трех кораблей гвардии Ворона, включая боевую боржу, догорстку да транспортов и фрегатов имперской армии, вошла в систему Истван, перпендикулярно плоскости эклиптики. Он взглянул на монитор, где было схематично показано их местоположение. Предполагаемый курс обозначался пунктирной линией в обход звезды Истван к планетам, расположенным на противоположной стороне системы. «Активировать протоколы подавления сенсоров», — приказал командор. «Поднять отражающие щиты. Пойдем на фоне звезды, чтобы скрыть нашу сигнатуру. Не хочу быть замеченным». «Что делать моим кораблям?» — спросил Валерий. «У нас нет такой возможности. Пускай двигаются как можно тише», — велел Бранд. «Никто не должен знать, что мы здесь, пока не выясним, что случилось». «Бесшумное движение снизит скорость», — напомнил Валерий. Он быстро моргнул. Еще одно проявление нервного тика. «А вдруг мы чересчур осторожничаем и прибудем слишком поздно?» «Поздно для чего?» — резко бросил бран, «Выведенный из себя постоянным нытьем префектора. Битва уже состоялась, Марк. Что бы тут ни произошло...» Оно уже закончилось. В пяти днях полета до 5 где, похоже, состоялось главное сражение, Брана, находившегося у себя в каюте, информировали о том, что получено сообщение с флагманского корабля «Валерия». «Перешлите по моему личному каналу», — велел Бран откладывая инфопланшет с показаниями сенсорных датчиков, который изучал. Все сообщения подтверждали предварительную оценку. Вокруг Иствана-5 и далее, в направлении Иствана-6, состоялось большое космическое сражение, или даже несколько. Причем за короткий промежуток времени. В них участвовало около сотни кораблей. «Командор Бран, мы засекли сигнатуру». Голос Валерия на фоне шипения на канале ВОКС-связи казался вялым и слабым. Это передатчик железных рук. Корабль идентифицирует себя, как слава победы. Передача автоматическая. Попытаемся отследить сигнал и ответить. Отставить, отрезал Бран. На связь не выходить. Хотите, чтобы всем в системе Истван стало известно, что мы здесь? Прошу прощения, командор, продолжал Валерий. Но узконаправленный сигнал очень трудно засечь. Может, на корабле железных рук смогут рассказать, что тут случилось. «Отставить», — повторил бран «Продолжайте отслеживать другие сигналы». «Но вдруг им нужна наша помощь», — настаивал Валерий. «Мы не можем им доверять», — бросил бран «Командор, я не понимаю», — переспросил префектор. «Мы не можем доверять железным рукам?» «Мои специалисты». «Проанализировали данные по сражению», — пояснил бран «Трудно сказать наверняка, но похоже, что флот, отправленный покончить с Хорусом, разделился на два лагеря, и между ними завязался бой. Боюсь, против нас выступили не только лунные волки. Пока мы не выясним, кто нам верен, придется подозревать всех». Каюта наполнила потрескивание статики. Валерий переваривал услышанное. В конце концов, офицер заговорил, и теперь его голос больше напоминал шепот. «Но если это правда, что стало с гвардией ворона?» – спросил он. «Возможно, ваши сны оказались пророческими», – ответил бран «Так что, прибавляем скорость?» «Пока нет», – бран глубоко вздохнул, лишь теперь смиряясь с мыслью, терзавший его с того самого момента, когда он впервые заподозрил масштабы измены наистывания. Нам необходимо быть осторожными. Вероятно, мы последние, оставшиеся в живых из гвардии Ворона.